Глава третья. Сокровища Кентавра. Попался! Завопил казначей, едва я вышел из общего зала и направился к личной комнате, где экипировка. Он потряс списком. Ты мне сейчас за каждую вещь отчитаешься, чтобы там не рассказывал сарацин про крайнюю необходимость снаряжения рейдов до сотого уровня. Хорошо. Согласился я. Пойдем в комнату, сам посмотришь на месте твои шмотки. Никто их не перепродал. Перепродал, а? Да как только хотя одна из них появится на аукционе, ты сразу попадешь в честь клана. Да ладно разоряться-то, раз еще не попали, значит ты не попадут. Что за цирк? Казначей скрипнул зубами и с достоинством молвил: Ладно, веди в комнату. «Посчитаем, что ты там уже выдал, а что для себя прибрал». Не для себя прибрал, а для экипировки недостающих бойцов поправил я его. Он бросил на меня насмешливый взгляд. «Ага, где ты этих бойцов возьмешь? Тебе-то какая разница? Там же, где и все берут. Барлеона большая. Посмотрим, кого ты там найдешь. Одеть нубов в легендарке — это еще не научить их играть. Сами научатся». Отмахнулся я, зашел в дверь, пропустив перед собой казначея. Помещение, выделенное мне кланом, состояло из двух смежных комнат: крошечной спальни с кроватью и сундуком, где я хранил личные вещи, и гостиной, где на стеллажах были разложены те самые шмотки, за которые так беспокоился мой спутник. Гном тут же бросился к ним и принялся сверяться со списком, а я начал вытаскивать вещи из рюкзаков и раскладывать на других полках. Первым лег на стеллаж титанический меч Бретта освобожденного. Следом охотничий нож Морозного Титана. А вот замораживающие стрелы Титана. Я сразу экипировал. Даже только из-за этих трех предметов стоило рискнуть, не говоря уже обо всем остальном. Меч пойдет на перепродажу, нож можно использовать как второе оружие, а стрелы незаменимы в бою. А ведь это лишь три шмотки из двух рюкзаков, забитых мной под завязку. Старательно делая вид, что не обращаю внимания на казначея, я принялся целыми гроздьями выкладывать ожерелья, кольца. Костяные наконечники, стрелы, копий, ножи, серьги и элементы доспехов. — Ты что, еще одну сокровищницу грабанул? — раздался, наконец, голос гнома из-за спины. — Нет, что ты! — усмехнулся я. — Это подарок друга. Тут делинькнула почта. — Саш, только освободилась. Ты где? — написала мне Ника. — Во плоти зари разбираюсь со шмотками, а ты? «В Сартилеме. Мне выдали задание на храм в темном лесу. Бретт сказал, тебя в Картос отправляет Тирелла. Да, она меня благословила. И я снял проклятие Пиаста. А, -а Бретт ничего не понял?» — поинтересовалась она через некоторое время. «Я расскажу, как было с ним все в порядке, а вот Тирелла, похоже, поняла, в чем дело». Но решила, что героями не разбрасываются. Ладно, заканчивай свои дела и пиши мне. Нам надо много всего обсудить. А однозначно. Да, неплохие у тебя друзья. Протянул мутный фей, раскладывая на столе предметы и поглаживая бороду. Косторезы с таким скиллом нужны любому клану. Можешь заказать у него десяток таких колечек? Я покрутил между большим и указательным пальцами простенькое масштабируемое... Кольцо снежного гиганта. Класс масштабируемое, эпическое. Описание. Пустотелые кости гигантов служат идеальной основой для создания колец. После обработки у них могут появляться самые неожиданные свойства. Плюс уровень умноженный на четыре к силе. Плюс уровень умноженный на два к выносливости. Сто процентов защиты от магии холода. Пятьдесят процентов защиты от магии воды. Что так редка защита от магии холода? Полноценная защита от любой магии уникальна, сам знаешь. Даже если это и не такой большой раздел, то тут больше интересно то, что ты не теряешь слот с плюшками к характеристикам ради этой защиты, да еще и масштабка, а решение проблемы на все время игры. Я взял второе кольцо.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 плюс уровень умноженный на четыре к ловкости плюс уровень умноженный на два к выносливости сто процентов защиты от магии холода пятьдесят процентов защиты от магии воды судя по тому что масштабов всего Два из полутора сотен колец гиганта не то что десятка, даже еще одно такое же будет достижением, ответил я, забирая обе масштабки в инвентарь. Постоянно их, конечно, носить нет смысла, но в тех же горах, куда я отправлюсь, они будут незаменимы. Это да. Что с остальными? Казначей посмотрел на разложенные в три кучки кольца. Эти забирай в казну, кивнул я. На три десятка колец гиганта, на игроков выше сотого уровня. Два десятка от пятидесятого до сотого уровня я заберу себе, остальные на продажу. Организуешь аукционы? Конечно. Помногу сразу вбрасывать на рынок не буду, но пару-тройку в неделю сбывать можно. Думаю, рынок не обвалим. Он сгреб кольца в отдельный мешок. Те кольца, что будут тебе нужны, я выдам в течение минуты. Ты только пиши. Список у тебя есть? Ага, браслеты. Давай их. Мы разложили на столе полсотни браслетов из костей гигантов. Вот эти. Обрати внимание. Фей придвинул мне два браслета. К сожалению, масштаба к среди них не было. Составной прослед великана, глаз эпический, описание заключенные между двумя слоями металла кости снежного гиганта, благодаря мастерству автора усиливают и без того мощную магию вложенную в предмет плюс четыреста к защите плюс двести к выносливости плюс семьдесят пять процентов защиты от магии воды ограничение. пятьдесятый уровень эпический браслет великана класс эпический описание кости снежного гиганта обеспечивают владельцу природную защиту от магии холода плюс двести пятьдесят к выносливости плюс сто процентов защиты от магии холода плюс пятьдесят защиты от магии воды ограничение шестьдесятый уровень Я поморщился. Забирай на продажу кольца, поинтересней выглядят, больно многим жертвовать ради защиты приходится. Ладно, оформим и их на аукцион. Слушай, я даже готов скинуть клановый налог с пяти до четырех процентов. Да, возмутился я. А я-то думал, ты сделаешь все бесплатно. Ладно, три, два с половиной и закончим с торговлей. И ты, и клан будут в хорошей прибыли. Ладно, времени нет. Да, хорошо бы нам с тобой минут за пятнадцать тут закончить. Я глянул на часы, показывающие уже двадцать семнадцать. Так, вот набор выдает интересные характеристики для твоего класса. Я проверил. «Серьга осторожного вора. Класс эпический, классовый, сетовый. Описание, осторожность и скрытность. Необходимые качества при воровстве». плюс двадцать пять к тонкому слуху, плюс двадцать пять к скрытности, плюс сто пятьдесят к ловкости, бонус набора из двух предметов, плюс пятьдесят к маскировке, бонус набора из трех предметов, плюс двести к ловкости, три заряда в день невидимости, ограничение пятидесятый уровень, серьга безшумного вора.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 три заряда в день невидимости, ограничение пятидесятый уровень, ажирелья вора мастера, класс эпический, классовый, сетовый. Описание: осторожность и скрытность необходимые качества приворовстве. плюс двадцать пять к тонкому слуху, плюс двадцать пять к скрытности, плюс двадцать пять к бесшумному шагу, плюс триста к ловкости.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 А зато классовые навыки получают солидную прибавку. Забираю. Что еще? Если скинешь мне свои шмотки и билд, я могу более полный анализ провести. Это я и сам могу. Главное, список мы с тобой составили. Ты ауки на следующую неделю, назначай не раньше. Я чуть разгребусь со временем и займусь. Остальное под продажу и нашим мастерам на переработку. Завтра оцению, что клан забирает по бабкам договоримся. Отлично. Я встал, дождался, пока фея скинет вещи в свой бездонный инвентарь, и мы двинулись к порталу. Завтра напишу. Удачи. Попрощался казначей, поворачивая к сокровищнице клана, и я кивнул ему. Двадцать двадцать семь. Ладно, с Викой увидеться не успею. Лучше пораньше на встречу прибыть. Не успеваю, Ника. Надо к куратору явиться. Давай ночью пересечемся. Хорошо. Я тоже в Анхурсе.